Таня. Муж потерял бизнес, рейдерский захват. Остались без копейки, никаких сбережений не было, жили на широкую ногу, о плохом не думали, идиоты, забыли, где живут. И еще образовались долги, огромные, непомерные. И Таня поднялась, потому что надо было что-то делать, на что-то жить — потому что Андрею было очень плохо и очень стыдно за то, что не смог уберечь семью от таких потрясений. Ведь Таня только-только, по миллиметру, по капельке, начала приходить в себя. И тут такой удар. Он был в плохом состоянии на грани. Таня знала, что такое депрессия. Нельзя было допустить, чтобы Андрей теперь слег. Она твердо сказала, «Прорвемся, выживем». Надо было срочно искать выход. И она поняла, что решать теперь ей, что теперь она сильнее и тоже отвечает за все. Отнесла в ломбард все свои цацки. Продали дорогую машину, продали квартиру и купили поменьше и попроще. Эй, тормошила она мужа, лежавшего застывшим взглядом на диване. Эй, поднимайся, подставляй плечо, ты левая, я правая. Подпорочку соорудим, чтобы не рухнуть, не завалиться. Битой не битого везет, короче говоря стенка та еще, не для слабонервных.